юэль сейчас полдень и тяжелое солнце давит на парковку сосен преследует юэля пока он идет к входным дверям он проснулся всего час назад у него не просто похмелье а настоящее отравление но он принял душ побрился как следует причесался купил маме журналы сделал все чтобы показать что в дверь отделения г звонит спокойный и заботливый сын Нормальный, трезвый человек. На этот раз дверь ему открывает Сугди. «Здравствуйте», — говорит она и отходит в сторону. «Проходите». «Спасибо». Юль украдкой наблюдает за женщиной, пока они вместе идут по коридору. «Наверное, вчера я показался вам странным», — неуверенно начинает он. «Было безумно тяжело перевести сюда маму, и я принял успокоительное, но...» Оно оказалось сильнее, чем я думал. Я только хочу, чтобы вы, кто здесь работает, знали, что обычно я так себя не веду. Теперь уже нет. — Понимаю, что это нелегко, — говорит Сугди. Но вы правильно сделали, что перевезли ее сюда. Юэль кивает. Очень хочет, чтобы его в этом убедили. К нему подходит пожилая женщина в синей униформе сосен и представляется Ритой. У нее седые волосы стального оттенка, прическа Паш и типичный западношведский глубокий загар. Скорее всего, ей недалеко до пенсии. Юиль задумывается, каково работать с пациентами, которые не намного старше тебя. Они пожимают друг другу руки, и Рита исчезает в комнате отдыха, где подает паильник одной из старушек. Как мама провела ночь? спрашивает Юэль и снова оборачивается к сугди. Вам что-нибудь известно? Я читала в отчете, что она немного волновалась, но это нормально. А сегодня утром она была веселой. Юль пытается переварить это. Веселой? Мама была веселой? И только почувствовав невероятное облегчение, он понимает, насколько был настроен на очередную катастрофу и насколько малы сейчас его собственные резервы. Из зала в коридор выходит женщина. На ней коричневые брюки с вшитыми стрелками, на кофточке блестящая брошь. На голове, на бикрень надет красный берет. «Слушайте, напомните, пожалуйста, где тут я живу?» — просит она. «Здравствуйте, Анна!» — приветствует ее Сугди и показывает рукой в коридор. «Вам в ту сторону, квартира Г7. Я могу вас проводить». Подумай только, здесь постоянно перекрывают дороги», — жалуется Анна, добродушно качая головой. «Нелегко найти собственный дом, когда они тут вовсю постарались». «Да уж понятно», — соглашается Сугди. Ни конспирологических подмигиваний Юэлю, ни смеха в голосе. «На улице холодно», — сообщает Анна. «Вот оно что», — улыбается Сугди. «Я не выходила на улицу с самого утра». Юэль смотрит на них. Здесь, в соснах, маму будут окружать люди, которые понимают все, что настолько непонятно ему самому. У них есть знания, есть протоколы. Для них все, что касается мамы, всего-навсего обычная работа. Юэль замечает, что Анна с любопытством смотрит на него. «Какой симпатичный мужчина!» — замечает она. «Берегитесь, чтобы не попасть в руки Будиль». «Не отпугивайте его», — весело говорит Сугди. Юль улыбается. «Интересно, кто такая Будиль и почему ему надо ее остерегаться?» «У вас дома есть пианино?» — спрашивает Анна, прежде чем Юль успевает задать свой вопрос. «Надо позволять себе немного радости в этой жизни». «Нет», — отвечает Юль. «Но я...» Подумаю об этом. — Не думайте слишком много, — улыбается Анна. — Надо просто начать играть. Старушка продолжает болтать, и вместе они направляются к квартирам. Из г один выходит беременная женщина. На этот раз Юэль, постаравшись встретиться с ней взглядом, здоровается. Она улыбается в ответ, держит руку на копчике, к щеке прилипли несколько комочков туши. Юль останавливается у квартиры Г-6. Раздумывает, надо ли постучать, но не хочет будить маму, если она уснула. «Вот мы и пришли, Анна», — говорит Сугди у двери Г-7. «Хотите, чтобы я зашла с вами внутрь?» «Да, пожалуй, так будет лучше», — отвечает Анна. «Кажется, яблоко опять выкатилось. Но у меня нет кофе, чтобы вас угостить». «Ничего страшного», — заверяет ее сугди. Юэль машет им рукой. Открывает дверь в мамину квартиру. От сквозняка развиваются шторы. Мама сидит за столом. Широко ему улыбается, когда он заходит в комнату. У Юэля появляется чувство, что он что-то прервал. Разговор, который только что смолк. Слова как будто повисли в воздухе. «Юэль!» — восклицает мама. — Наконец-то! Сейчас я тебе что-то расскажу! Глаза ясные, улыбка бодрая. Когда Юэль видит маму такой, можно легко убедить себя в том, что она снова здорова, что все это просто какое-то недопонимание, что-то временное, и теперь все позади. Она может снова переехать домой, а я могу вернуться в Стокгольм. Но в этот раз я выучил урок и буду поддерживать отношения, и. Юэль напоминает себе, что как ребенок пытается выдать желаемое за действительное. Он разувается и садится напротив мамы. Кладет на стол журналы, но мама на них даже не смотрит. Нильс нашел это место! Да ну, это единственное, что Юэль может произнести. Мама энергично кивает. Ее улыбка становится еще шире и, наконец, превращается в какую-то маниакальную. «Ты не видел его, когда вошел?» — спрашивает она. юль вынужден отвести глаза. Он смотрит в окно на парковку, где стоит ее машина. Пытается определить, что все это значит. Ему надо порадоваться за маму. «Это что-то хорошее?» Надо ли ему подыграть ее фантазии или лучше попробовать вернуть ее к действительности? Он знает только, что не хочет сказать что-то не то. Разрушить волшебство и опечалить, разозлить или напугать маму. Она смеется и кивает чему-то за его спиной. Да, говорит она. «Теперь вы, наконец, сможете узнать друг друга. Ты должен знать, Юэль, что папа тобой очень гордится!» Юэль улыбается, но чувствует себя совершенно обессиленным. Папа был чернорабочим и наверняка человеком своего времени. Юэль сомневается, что он гордился бы таким сыном. Мама морщит лоб, смотрит в прихожую и снова на Юэля, впивается в него взглядом — Нельзя говорит ты мне не веришь шторы колышутся юль колеблется но ты же мне веришь спрашивает мама ты ведь тоже его видишь но он стоит прямо за тобой надежда которой светятся ее глаза так сильна что у Юиля перехватывает дыхание хотя бы посмотри на него просит мама юль оборачивается Кажется, перед дверью он видит тень, но это всего лишь пальто на крючке в прихожей. Никого, естественно, нет. И все же такое ощущение, словно что-то смотрит на него. Дуновение из окна ласкает его затылок. Я схожу с ума, как и она. Придется им поставить здесь дополнительную кровать. Юэль снова поворачивается к маме, встречается с ее напряженным взглядом. Если сейчас мама думает, что папа к ней вернулся, то это подарок. Было бы жестоко отобрать его у нее. «Да», — говорит Юэль, — «конечно же, я тебе верю».